Глава 21. Вчера у парадной двери особняка Леди Брідджертон на Брутон-стрит произошло целых два интересных события. Во-первых, Пенелопа Фезерингтон была замечена в компании не одного, не двух, а трёх братьев Брідджертонов. Неслыханая роскошь для бедной девочки, не пользующейся никакой популярностью на всевозможных великосветских мероприятиях. К сожалению, как и следовало ожидать, мисс Фезерингтон отправилась во свояси под руку с Уиконтом, единственным женатым мужчиной из трёх. Если мисс Фезрингтон каким-то непостижимым образом удастся затащить кого-нибудь из братьев Бриджертонов в колтеарю, значит, вне всякого сомнения, можно считать, что мир перевернулся, и автор этих строк, мнивший себя докой в любовных делах, можно срочно подавать в отставку. Во-вторых, Словно истории с мисс Фезерингтон недостаточно для сплетен, три часа спустя, прямо перед той же парадной дверью особняка леди Бриджертон произошла стычка графини Пенвуд с неизвестной женщиной. Похоже, эта особа, которая, как подозревает автор этих строк, служит горничной у леди Бриджертон, раньше работала на леди Пенвуд. Леди Пенвуд уверяет, что эта девица — Имя которой так и осталось тайной, 2 года назад совершило у неё кражу, и бедняжку немедленно припроводили в тюрьму. Автор этих строк не знает точно, как сейчас карается кража, однако подозревает, что за кражу у графини наказание должно быть довольно строгим. Выше упомянутую несчастную могут подвергнуть смертной казни, в лучшем случае выслать из страны. На фоне этих двух событий войны за преслогу, о которых автор этих строк писал в прошлом месяце, кажутся сейчас малозначительными. Светская хроника, леди Уистлдаун, 13 июня 1817 года. Первым пробуждением Бенедикта на следующее утро было налить себе стаканчик бренди. За ним второй, и быть может, даже третий. Пускай в такой ранний час Пить спиртные напитки неприлично, однако лучше уж пребывать в алкогольном опьянении, чем испытывать такие адские муки, которым его подвергла вчера Софи Бейкет. Но потом Бенедикт вспомнил, что договорился со своим братом Колином пофехтовать сегодня утром, и внезапно ему ужасно захотелось проткнуть брата рапирой, и желание это не имело ничего общего с прискверным настроением Бенедикта. Ведь на то и существуют братья, мрачно улыбнулся про себя Бенедикт, натягивая костюм для фехтования, чтобы вымещать на них злость. У меня есть только 1 час, сообщил Колин, надевая на фехтовальную рапиру защитный наконечник. Ну и что? ответил Бенедикт, делая несколько выпадов, чтобы размять ноги. Он не занимался фехтованием довольно продолжительное время. И сейчас ему приятно было чувствовать в руке рукоятку рапиры. Он воткнул её в кол, и лезвие рапиры слегка выгнулось. Вполне достаточно, чтобы тебя обыграть. Колин, не успевший пока надеть маску, раздражённо воздел глаза к небу. "Ну что, готов?" бросил Бенедикт, выходя на середину зала. "Не совсем", ответил Колин, следуя за ним. Бенедикт сделал ещё один выпад. Я же сказал, что не готов, крикнул Колин, отскакивая в сторону. Давай быстрее, скомандовал Бенедикт. Чёртыхнувшись, Колин бросил: Чёрт подери, что это на тебя нашло? Ничего, буркнул Бенедикт. А с чего это ты взял, что на меня что-то нашло? Колин попятился, и когда расстояние между ним и Бенедиктом оказалось достаточным для того, чтобы начать матч, насмешливо проговорил: И сам не знаю. Наверное, от того, что ты мне чуть было не снёс голову. У меня на рапире защитный наконечник. Но ты её рубишь словно саблей. Так гораздо интереснее, сделано улыбнулся Бенидикт. Только не для моей шеи. Колин размял пальцы на одной руке, после чего, переложив рапиру в другую руку, размял пальцы и на ней тоже. Выждав несколько секунд, спросил «А ты уверен, что у тебя в руках рапира?» «Ради бога, Колин!» — хмуро бросил Бенедикт. «Я бы никогда не стал фехтовать настоящим оружием». «Я просто так спросил, на всякий случай», — пробормотал Колин, легонько косаясь шеи. «Ну что, готов?» Бенедикт кивнул и встал в стойку. «Правила обычные», — заметил Колин, становясь напротив. «Ран не наносить». Бенедикт коротко кивнул. К бою. Мужчина вскинул руки, крепко сжимая рукоятки рапир. Ты что, стал держать рапиру по-другому? внезапно спросил Колин, с интересом глядя на ручку рапиры Бенедикта. Бенедикт чертыхнулся. Он только-только сосредоточился, как негодный братец его отвлёк. Да, по-новому. Это итальянский захват. Выйди из стойки, Колин отступил на шаг и взглянул на собственную руку. Он применял французский захват менее изысканно. А научишь меня такому? Я бы не возражал. Да, разозлившись, сказал Бенедикт, едва сдерживаясь, чтобы не броситься к брату и не проткнуть его насквозь. К бою. Колин криво усмехнулся, и Бенедикт понял: он спросил про захват только для того, чтобы его позлить. Как пожелаешь, пробормотал он, снова вставая в стойку. Секунду они стояли застыв на месте, после чего Колин крикнул: "Начали!" Бенедикт тотчас же ринулся вперёд, однако Колин, обладавший отличной реакцией молнии, нос надскочил и ловко парировал удар. "Что-то ты сегодня не в настроении", заметил он и в свою очередь, сделав выпад, едва не угодил Бенедикту в плечо. Бенедикт отскочил и тоже сумел парировать удар. "У меня был плохой Он устремился вперёд, выставив рапиру, день. Однако Колин был на страже и ловко уклонился от удара. Отличный ответный удар, заметил он и коснулся лба рукоятки рапиры, воздавая тем самым шутливую похвалу брату. "Заткнись и фехтуй", рявкнул Бенедикт. Мыкнув, Колин рванулся вперёд, размахивая рапирой и вынудил брата отступить. "Не иначе, как здесь замешана женщина" скрестив в коленном рапиры, Бенедикт заставил брата отступить и теперь сам пошёл в наступление. "Не твоё собачье дело", значит женщина, ухмыльнулся Колин. Рванувшись вперёд, Бенедикт коснулся защитным наконечником ключицы брата. "Укол", буркнул он. Колин коротко кивнул. "Твоё касание". Братья снова вышли на середину зала. "Ну что, готов?", спросил Колин. Бенедикт кивнул. «К бою!» «Начали!» На сей раз первым атаковал Колин. «Если хочешь, дам тебе совет относительно женщин», — проговорил он, тесня Бенедикта в укол. Подняв рапиру, Бенедикт отразил атаку брата с такой силой, что тот едва устоял на ногах. «Если бы мне нужен был совет, я бы попросил его у кого угодно, только не у тебя. Ты меня ранил!» — воскликнул Колин, вновь обретя равновесие. «Нет», — неторопливо возразил Бенедикт. «У меня на рапире защитный наконечник. Я тебе уже тысячу раз об этом говорил». «Так вот, к вопросу о женщинах. Здесь я тебе сто очков вперёд дам». «Да ну!» — насмешливо бросил Бенедикт и, задрав нос, очень похоже передразнил брата. «Я ни за что не женюсь на Пенелопе Фезерингтон!» Колин поморщился. И ты ещё смеешь говорить о том, что лучше меня знаешь женщин. Но я же не знал, что она слышит. Бенедикт двинулся вперёд и едва не уколол Колина в плечо. Это не оправдание. Ты стоял на улице средь белого дня. Даже если бы Пенелопа там не было, кто угодно мог тебя услышать, и дело кончилось бы тем, что ты попал бы в светскую хронику леди Уистлдаун. Колин парировал удар, из головокружительной скоростью нанёс ответный, коснувшись живота Бенедикта. "Касание", буркнул он. Бенедикт и внолы и братья снова вышли на середину зала. "Я поступил глупо", признался Колин. "А ты ведёшь себя как последний дурак. Что чёрт подерит и хочешь этим сказать?" Вздохнув, Колин снял маску. "Почему бы тебе не сделать всем нам приятное и не жениться на этой девице?" Бенедикт тупо уставился на него, позабыв о рапере. Неужели Колин и в самом деле знает, о какой именно девице идёт речь? Он тоже снял маску и, взглянув в тёмно-зелёные глаза брата, едва не застонал. Колин знает. Бенедикт понятия не имел откуда ему это стало известно, но брат знал это точно. А впрочем, чему удивляться? Колин всегда всё знает. Единственный человек, который знает больше сплетен, чем Колин, это Элеоиза. Но при желании ей хватит нескольких минут, чтобы поделиться ими с братом. "Откуда ты знаешь?" наконец спросил он. "А Софи?" Колин криво усмехнулся. "Ну это же очевидно. Колин, она служанка. Ну и что? Что произойдёт, если ты на ней женишься?" Колин пренебрежительно пожал плечами. Люди, на которых тебе ровным счётом наплевать, перестанут с тобой общаться? Я бы не возражал, чёрт подери, чтобы со мной перестали общаться некоторые из тех, с которыми я вынужден раскланиваться. Гнедик раздражённо пожал плечами. Я уже пришёл к выводу, что мне на это наплевать. Тогда в чём же дело? спросил Колин. Всё так запутанно. Ты сам всё и запутываешь. Задумавшись над словами брата, Винедикт машинально воткнул роперу в пол, и она закачалась из стороны в сторону. "Ты помнишь бал-маскарад, который устраивала мама?" спросил он. Не ожидавший подобного вопроса, Колин захлопал глазами. "Несколько лет назад, непосредственно перед тем, как она выехала из Бриджертен-хауса", Венедикт кивнул. "Совершенно верно. Помнишь даму в серебристом платье? Ты ещё наткнулся на нас в холле?" "Конечно," «Ты ею тогда здорово увлёкся!» Внезапно Колин всё понял и вытаращил глаза от удивления. «Неужели это была София?» «Здорово, правда?» — пробормотал Бенедикт. «Но как...» «Не знаю, как она туда попала, но она не служанка». «Не служанка?» «Нет, точнее, она и служанка, но ещё и незаконно рождённая дочь графа Пенвуда. «Теперешнего?» Нет, который несколько лет назад умер. И ты всё это знал? Нет, коротко бросил Бенедикт. Не знал. Понятно, сказал Колин. Он задумчиво прикусил нижнюю губу и пристально глядя на Бенедикта, спросил: "И что ты собираешься делать?" Рапира Бенедикта, который всё это время раскачивалась из стороны в сторону, внезапно упала на пол. Равнодушным взглянув на неё и даже не удосужившись поднять, Бенедикт прошептал «Хороший вопрос». Он всё ещё злился на Софи за то, что она обманула, однако не мог не отрицать и своей вины. Ему не следовало требовать, чтобы Софи стала его любовницей. Он имел, конечно, право попросить её об этом, но она имела право отказаться. И когда она это сделала, ему не следовало настаивать. Бенедикт не был незаконно рождённым ребёнком, И если Софи утверждает, что жизнь такого человека просто ужасна, и в подтверждение своих слов ни за что не соглашается зачать такого ребёнка, что ж, он должен уважать её за это. А если он будет уважать её, значит, он будет уважать и её убеждения. Мать была права. Он и в самом деле жил райской жизнью. У него было всё — богатство, семья, счастье. Он мог получить всё, что пожелает. Единственной трагедией в его жизни была внезапная и безвременная кончина отца. Но даже тогда семья помогла ему пережить это несчастье. Ему было трудно представить настоящее горе, потому что он никогда его не испытывал. И, в отличие от Софи, никогда не был одинок. Как же ему жить дальше? Он уже решил, что, презрев общественное мнение, женится на Софи. Незаконно рождённая дочь графа Немного более достойная партия, чем горничная, но только чуть-чуть. Лондонское великосветское общество, быть может, и примет Софи, если он заставит его это сделать, однако всегда будет относиться к ней с презрением. Так что ему с Софи придётся по большей части жить в деревне, подальше от лондонского общества, которое ещё долго будет перемывать им косточки. Однако Бенедикт совершенно чётко знал, что предпочитает тихую жизнь с Софи, бурной светской жизни без неё. Так ли это важно, что София и есть та самая таинственная незнакомка с Балом Аскарадо? Она солгала ему относительно того, кто она такая. Но когда они целовались, смеялись или просто сидели и разговаривали, она была самой собой, женщиной, от одной улыбки которой у него сладко замирало сердце, которая способна была наполнить его душу радостью, просто находясь рядом. Вот эту Софи он знал и любил. Такое впечатление, что ты пришёл к какому-то решению, тихо сказал Колин. Бенедикт задумчиво взглянул на брата. С каких-то пор он стал таким всепонимающим, когда успел стать взрослым. Бенедикт всегда считал Колина молодым повесой, красивым и голантным, однако не любящим возлагать на себя никакой ответственности. Но теперь Когда он смотрел на брата, он видел перед собой совершенно другого человека. Он и внешне сильно изменился. Плечи стали шире, поза увереннее, взгляд мудрее. Последнее было самым важным. Если глаза и в самом деле зеркало души, значит и душа Коли напритерпела изменения. Она стала более тонкой и ранимой, способной сочувствовать и сопереживать. Я должен перед ней извиниться, проговорил он. Ну, уверен, она тебя простит. И она должна передо мной извиниться. Бенедикт видел, что брата так и подмывает узнать, за что. Однако Колин лишь спросил: "А ты её простишь?" Бенедикт кивнул. Нагнувшись, Колин поднял рапиру Бенедикта. "Я сам уберу", заметил он. Бенедикт долго непонимающе смотрел на брата и наконец порывисто сказал: "Мне пора". Колин с трудом подавил усмешку. Я так и понял. Бенедикт снова взглянул на брата и внезапно, под влиянием необъяснимого порыва, быстро обнял его. "Знаешь", его голос вдруг осип. "Я не часто говорю такие слова, но я тебя люблю". "Я тоже тебя люблю, брат", Голинка как обычно криво усмехнулся. "А теперь убирайся отсюда ко всем чертям". Бросив брату маску, Бенедикт выбежал из зала Как это уехала Очень просто глаза леди Бриджертон были полны печали и сострадания Взяла и уехала У Бенедикта кровь застучала в висках с такой силой что ему показалось будто голова сейчас не выдержит и разорвётся И ты её отпустила У меня не было никаких законных оснований удерживать Софи против её воли Бенедикт едва сдержался, чтобы не застонать. У него не было никаких законных оснований заставлять её ехать в Лондон, и тем не менее он это сделал. Куда она уехала? Понятия не имею. Я настояла, чтобы она взяла нашу карету, отчасти потому, что опасалась за её безопасность, но в большей степени от того, что хотела узнать, куда она поехала. Бенедикт хлопнул ладонью по столу. И что случилось потом? Это ты и я и пытаюсь тебе рассказать битых четверть часа. Я думала, что уговорила её воспользоваться нашей каретой, однако, похоже, ошиблась. Когда карету подали, Софи уже исчезла. Бенедик чертыхнулся про себя. Софи, по всей вероятности, всё ещё в Лондоне, но Лондон город большой. Практически невозможно найти в нём человека, который не желает, чтобы его нашли. Как я полагаю, осторожно спросила Ваилет: У вас вышла размолвка. Венедикт взъерошил рукой волосы, и взгляд его упал на белые рукав. О, господи, он примчался к матери прямо в костюме для фехтования. Вот чёрт, выргылся он и бросил раздражённый взгляд на мать. Только прошу тебя, мама, не нужно сейчас лекции о том, как нехорошо ругаться. Я и не собиралась читать тебе никаких лекций, улыбнулась Ваэлит. Где мне теперь её искать? Улыбку Вайлетт как рукой сняло. «Не знаю, Бенедикт. Хотелось бы мне знать. Софи мне очень нравилось». «Она дочь графа Пенвуда», — сказал Бенедикт. Вайлетт нахмурилась. «Я предполагала что-то в этом роде. Полагаю, незаконно рождённое». Бенедикт кивнул. Мать открыла рот, собираясь что-то сказать, Но чтобы Неди так и не узнал, потому что в этот момент дверь в кабинет распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. И в комнату ввырвалась Франческа, а следом за ней Гиацинта. Франческа так стремительно подлетела к столу, что столкнулась о него, а Гиацинта ткнулась ей в спину. Что случилось? спросила Валет, вскакивая. Софи едва выдохнула Франческа, я знаю сказала Ваэлит. Она уехала. Мы нет, перебил её Гиацинт, бросая на стол газету. Читай. Бенедикт попытался схватить её первым. Он уже узнал газету Светская хроника Lidewestaldown. Однако мать оказалась проворнее. Что там? спросил он и, видя, как лицо матери постепенно становится мертвенно-бледным, почувствовал, что у него больно жалось сердце. Мать протянула ему газету, Он быстро просмотрел её. Мельком взглянул на статью о герцоге Эшборне, графе Маклисфилде и Пенелопе Фезерингтон и, наконец, добрался до статьи, в которой явно говорилось о Софи. «Её посадили в тюрьму?» — едва слышно прошептал он. «Мы должны освободить её!» — воскликнула Вайлетт и расправила плечи. «Не дать не взять, генерал, перед сражением!» Бенедикт устремился к двери. «Подожди!» крикнула Вайлет, бросившись за ним следом. Я поеду с тобой. Не дойдя до лестницы, Менидикт остановился и обернулся к матери. Нет, ты не поедешь. Я не хочу, чтобы ты трепала себе нервы. Да будет тебе, проговорила Вайлет. Я ведь не какой-то нежный цветок. Я смогу побороться за освобождение Софи. Я тоже поеду, крикнула Гиацинта, бросаясь вслед за Франческой, которая уже вышла в холл. Нет, Одновременно воскликнули мать с братом. Но я сказала нет, тоном нетерпелищем возражений отрезала Ваилет. Франческа раздражённо фыркнула. Полагаю, мне бесполезно настаивать на, можешь не договаривать, оборвал сестру Бенидикт и повернулся к матери. Если хочешь ехать, потопись. Ваилет кивнула. Прикажи подавать карету. Я буду ждать у парадной двери. 10 минут спустя Карета мчалась по направлению в тюрьму.